Глава 11. После неоднозначной беседы с Кудрявцевой я направился в зрительный зал. Время подходило к собранию. Пока спускался со сцены, успел заметить, как больше половины мест уже заняли, мигом отыскав среди толпы Верховцева, направился к нему, присел рядом. Чем это вы там занимались, если не секрет? лукаво улыбался Виталий. Я видел, как вы с Натальей почти одновременно спустились со сцены. Да так, болтали о всяком, отмахнулся я. Виталий уже хотел было продолжить разговор, разузнать побольше о белокурой красавице, но встретив мой не располагающий к тому взгляд, примолк. Не хочу об этом распространяться, что уж. Спустя минут 10, наконец, когда часы пробили ровно 12 часов дня, мероприятие началось. Все присутствующие, как-то не сговариваясь, стихли, приготовившись слушать. В поле зрения появился тот самый непоколебимый усач, что разнял нас с Веретенниковым у входа в академию. Прямой и статный, будто шпагу проглотил. Он двигался рядом с массивным мужчиной в тёмно-зелёном бархатном плаще. "Директор", прошептал мне Виталий. Директор выглядел колоритно: грузный, высокий, с роскошными рыжими усами и поблёскивающей тростью в руке, настоящий барин. Он громко пыхтел, пока поднимался на сцену, а его налитые кровью щёки подпирали глаза, отчего те казались прищуренными. По его виду я понял: долго стоять на сцене здоровяк не сможет, а потому ограничится лишь короткой речью. Так оно и случилось. Директор произнёс лишь несколько дежурных фраз, поздравил всех, кто успешно сдал первый экзамен, обмолвился о том, что работа предстоит тяжёлая, и ушёл. В общем, просто поторговал лицом. придал всему происходящему чуть больше веса. Директора тут же сменил усатый. Виталий подсказал мне, что того зовут Алексеем Петровичем, фамилия Зимсков. Должность что-то типа завуча, но это имело небольшое значение. Всё дело в том, что РГМА не совсем обычное учебное заведение. Оно заточено конкретно под военную службу, а если ещё конкретнее, для того, чтобы обучать будущих солдат. специалистов по борьбе с глурками. Поэтому и большинство преподавателей по совместнительству имеют военные должности. Зимсков полковник императорской армии. Ранг его силы АА первой ступень. Совсем скоро он должен пройти повышение и получить уже вторую ступень. То есть Зимсков довольно мощный мужик. И если бы захотел, то ему не составило бы никакого труда осадить Веритеньникова. Да и меня, собственно, тоже Алексей Петрович перенял инициативу у директора и начал говорить следующим. Глаголил он очень сухо, сдержанно и исключительно по делу. Сразу видно, человек военный. Самое важное, о чём он рассказал, касалось наших следующих экзаменов, вернее, их отсутствия, но только у тех, кто сдал первый экзамен на третью ступень. Таковых людей было немного, что-то около 10 человек. Среди них находился и Виталий этих счастливчиков со спокойной душой отправили домой, освободив ото всего остального. Они автоматически зачислились в академию, и им оставалось лишь дожидаться начала занятий. Всем же остальным предстояло написание устного экзамена, по результатам которого происходил следующий отсев. Те, кто напишут устный экзамен на наивысший балл, тоже могут быть приняты студентами А также у них появлялся шанс через месяц пересдать экзамен для повышения ступени ранга Е. Отлично, это мой шанс, который в будущем и использую. Правда, вот как сказал Зимсков, устный экзамен будет очень сложным. От нас потребуется доскональное знание всех уставов, инструкций. Нас проверят на способность избирать верную стратегию при борьбе с галурками, узнают, что мы представляем из себя в плане тактики. И многое, многое другое. Честно признаться, меня это особенно не пугало. Немало вещей я уже успел узнать из интернета и прекрасно запомнить, так как память работала на ура. А если возникнут какие-то затруднения, всегда есть возможность у кого-нибудь подсмотреть. Это не составит никакого труда. Хе. Любой школьник бы мечтал о глазе Хроноса хотя бы для того, чтобы списывать у всезнающих одноклассников. Но такая способность присутствует только у меня, да угрёбанного лохуда. Вы Я попрощался с Виталием, улыбка со лица которого не сходила уже несколько минут, и направился в сторону кабинетов, где будет происходить экзамен. Что интересно, нас таких, кто сдал первый экзамен на первую и вторую ступень, было не так уж и много. Да, человек 40, но по сравнению с тем, что было до, это небо и земля. Ведь изначально здесь находилось под 3 сотни абитуриентов. Когда проходил мимо фонтана в холле академии, столкнулся с той самой женщиной, в юбке карандаш и с брошью. Она с растерянными глазами вертелась вокруг своей оси, пытаясь разглядеть что-то на полу. Дама в беде. Не сомневаясь ни секунды, подошёл к ней. "Воручать же надо?" "Здравствуйте, Полина Сергеевна", поздоровался я с ней и шагнул поближе. Обоняние тут же засекло приятный лёгкий цветочный парфюм. Именно так и должны пахнуть зрелые дамы. В этом, к слову, их выгодное отличие от молоденьких. Те довольно часто используют такие едкие и пахучие духи, что хоть в вату в нос запихивай. Пока стоял в очереди, встретился с десятком подобных. Думают, дурочки неопытные, что тем самым дают о себе знать и привлекают мужское внимание, когда в реальности всё обстоит наоборот. Мужчинам нравятся естественные запахи, запахи самой девушки и ее молодого тела. «Здравствуйте», — невесело ответила женщина и продолжила бегать глазами по полу. «Что-то потеряли?» Полина Сергеевна помолчала мгновение, будто вспоминая, что здесь вообще происходит, а потом произнесла. «Да, сережки-мочки натерли и решила на время их снять. Но так вышло, что выронила одну из них». Она показала мне оставшуюся в руке круглую маленькую красоту со сверкающим бриллиантом. «Вот теперь стою здесь и найти не могу», — вздохнула женщина. «А это фамильная вещь. Еще от прабабушки мне досталось. Было бы ужасно обидно, если...» «Так вот же она», — сказал я и пальцем указал на фонтан. Там в журчащей воде сверкала сережка. Маленькая, почти незаметная. Если бы не глаз Хроноса, ни за что бы не удалось ее отыскать. Где? обрадованно воскликнула Полина Сергеевна. Не вижу совсем. Один момент. Я снял пиджак, отдал его женщине, закатал рукава своей синей шёлковой рубашки, оголив крепкие, хоть на этом спасибо тебе, реципиент чёрт, покрытые венами предплечья. Подошёл к фонтану и, нагнувшись, подцепил из воды серьжку. С победительным видом отдал её Полине Сергеевне. Ох, господи! улыбалась во всё лицо женщина, обнажая ровные белые зубки. Спасибо вам, спасибо огромное. Очень выручили, растяпа такую. Всегда рад помочь. А как вас зовут? спросила Полина Сергеевна. Я вас уже, кажется, видела, но в этой толкучке совершенно не сумела запомнить. Лесовский Глеб. Приятно познакомиться, протянул женщине руку, следя за реакцией. Лесовский Глеб. Ну, точно, вспомнила. По-доброму улыбалась она. Хм, никакой реакции на фамилию. Это радует. Непонятно только специально сдерживает эмоции или и правда для неё ничего не значат Лесовские. Сейчас иду сдавать письменный экзамен, поэтому когда получу максимальный балл и стану студентом, я ещё увидимся с вами. Хорошо? Полина Сергеевна мило просмеялась и кивнула. Протянула мне руку на прощание, и я её поцеловал. кажется, именно так и принято в аристократическом обществе. И к слову, мне нравится этот жест, как минимум тогда, когда приходится целовать ручку какой-нибудь красивой особы. Хм, а если передо мной будет толстая старуха или просто какая-нибудь неприятная баба? Вот об этом я как раз и не подумал. Нет, вот таким руке целовать не буду. Пусть к чёрту идут. Этикет этикетом, но только с приятными людьми.